Прежде чем начать новую жизнь и новую роль, он с удовольствием поел и позволил себе 4 часа сна. Роскошь, которой ему так не хватало в последние сутки. Затем Моури отправился в путь. Не доходя мили две до Пертейна, он закопал пакет с пятьюдесятью тысячами гильдеров под южной опорой моста — Где-то поблизости на дне реки покоилась его пишущая машинка. Он позвонил в Сузун из первой же будки, встретившейся ему в Пертейне. Трубку сняли сразу. Голос был незнакомый, резкий. Экран оставался темным. — Это бар Сузун? — спросил Мори. Да. Скриво здесь после небольшой паузы последовало. — Он где-то здесь. «Наверху или на заднем дворе? Кто его спрашивает?» «Его родная матушка». «Ну загибаешь, я ведь слышу, что...» «Какое тебе дело?» — рявкнул Мури в трубку. «Скриво здесь или нет?» Тон голоса внезапно изменился, став вдруг неестественно ласковым. «Сейчас попробую его найти». «Не стоит беспокоиться. Огурт здесь?» «Нет, его не было сегодня. Подожди минуточку. Я пошел за скривой. Он или наверху, или...» «Послушай, парень!» — приказал море и, вытянув губы, оглушительно свистнул. Затем швырнул трубку на рычаг, вышел из будки и пошел прочь. Быстрым шагом, но так, чтобы не привлекать внимания. Напротив в дверях магазинчика торчал скучающий продавец, разглядывая Моури с ног до головы. Его заметили и четверо парней, оживленно болтавших у витрины лавки. «Пять свидетелей!» Пять описаний внешности Ротана Гусулкина. «Не вешай трубку!» — настаивал незнакомец, тщетно пытаясь скрыть привычную властность. Это был не бармен, и в голосе не чувствовалось нагловатой развязности, характерной для завсегдатаев Сузуна. Он говорил повелительным тоном, как полицейский или агент Кайтемпи. «Да, не вешай трубку, дурачок. Мы еще не вычислили, откуда ты звонишь». Пройдя 300 ярдов, Моури вскочил в автобус. Обратили ли внимание продавец и люди у магазина, как он уехал? Автобус затрясся по разбитой мостовой. Патрульная машина поравнялась с ним и резко затормозила у телефонной будки. Автобус свернул за угол. Мори подумал, что был на грани провала. Без сомнения, в баре Сузун засада. Стремительность, с которой у будки появились полицейские, подтверждала это. Оставалось только гадать, что заставило их заняться баром в районе трущоб. Возможно, нитью послужила отрубленная голова в мешке. «А может быть, попались гурт из Крива, развешивая провода над улицами?» Он живо представил, как они топали тяжелыми башмаками по крышам, поднимая шум на всю округу. Ослепленные жаждой наживы, они были там заметны так же хорошо, как пара подвыпивших слонов. «Если их поймали, то заставят говорить». Когда щипцами один за другим отрывают ногти или тыкают электроды в уголки глаз, даже самые непрошибаемые становятся разговорчивыми. Да, они заговорят, но не смогут рассказать ничего интересного. Только странную историю о ненормальном типе с машамским акцентом и бездонным кошельком. Ни слова о дираконгистунгисепт, ни звука о земной интервенции на Джеймик. Но есть еще пятеро, которые могут сообщить кое-что поинтереснее. «Видели, кто только что вышел из будки?» «Ага, деревенщина, толстый такой, вроде спешил». «Куда он направился?» «Вон туда, сел в сорок второй автобус». Как он выглядел? Опишите-ка его поподробнее. Ну, живо! Среднего роста, средних лет, круглолицей, еще цвет лица такой нездоровый, брюхо у него, будь здоров! На щеке родинка, меховая куртка на нем и коричневые холщовые брюки, на ногах тяжелые башмаки. Ну, знаете, типичный фермер. Достаточно. Джалик, гони за автобусом. Где микрофон? Надо передать его Приметы. Если поторопимся, поймаем его. Хитрый гад сразу почуял неладное. Когда Латим снял трубку, свистнул ему в ухо и слинял. Держу пари, не поехал он на этом автобусе. Где-то здесь у него машина. «Хватит трепаться, давай за автобусом, двоих уже упустили, упустим третьего, придется объясняться». «Ага, знаю».